Эпилог Молодежная правда, 10 октября, 2023 год Для нашей редакции сегодня особенный день, как и для всего города. Сегодня празднует свой день рождения, пожалуй, один из, не побоюсь этого слова, столпов, сделавших наш город таким, какой он сейчас есть. Человек, сумевший буквально за руку провести нас с вами через все эпохи перемен, выпавшие на долю нашей страны, чьи тексты вселяли в нас надежду даже в самые темные времена. Человек, создавший медиахолдинг «Кенева Пресс», непримиримый борец с преступностью и коррупцией, мой друг и учитель Иван Мельников. Можно долго перечислять, за что именно я благодарен ему и его жене и сподвижнику Дарьи, но вы, дорогие читатели, и без меня все это знаете но я все равно, воспользовавшись случаем, скажу ему «спасибо». Спасибо, что оказался рядом в нужное время и помог мне принять решение о выборе профессии. Спасибо за науку, за то, что поверил в меня в тот момент, когда практически все от меня отвернулись. И спасибо, что вы есть, Иван Алексеевич». По большому секрету он мне сообщил что праздновать свой 65-й день рождения он будет в актовом зале шинного комбината. В том самом месте, где он начал свой путь в журналистике, приехав из Москвы работать обычным практикантом в многотиражку. Жан Колокольников. 8 апреля 2023 года.